68. Дома я положил флешку на стол и долго рассматривал, словно она хранила тайну устройства вселенной. У меня почти не было сомнений, стоит ли смотреть видео. Еле слышный внутренний голос требовал раздавить дурацкое устройство каблуком ботинка, но здравомыслие никогда не было моей сильной стороной. Я вставил флешку в разъём ноутбука, и на экране всплыло окошко с вопросом: "Хочу ли я запустить видео?" Как всё стало просто в наши дни. "Хотите уничтожить мир? Нажмите Enter." На экране возник тот самый конференц-зал, в котором мы с Мегги в последний раз говорили с Марком. Стол, тогда заваленный бумагами, теперь был совершенно пуст. Людей в зале не было. Камера описала головокружительную дугу, прежде чем нашла подходящий ракурс из-за стыла. Судя по наклону, её поставили на стол. В кадр вошёл Марк. Похоже, это он устанавливал камеру и уселся во главе стола. Увидев его лицо, я вздрогнул. Глаза защипало от слёз. Я не считал себя размазнёй, но, видимо, был не настолько крепок, чтобы не заплакать, увидев умершего брата. оказалось, он смотрит прямо на меня, словно знает, что я его вижу. Марк не улыбался, но и печальным не выглядел, скорее сосредоточенным. На белой рубашке брата были расстёгнуты две верхние пуговицы. Все движения были сдержаны, будто Марк нарочно берёг силы. Он наклонился и достал из-под стола тонкую папку. Открыл её, бегло просмотрел верхние страницы. Я откашлялся, прочищая горло. Я всегда рассматривал болезнь своей матери как систему затрат и выгод, как уравнение с несколькими переменными. Самой простой для вычисления переменной были деньги, которые отец отдавал врачам, в том числе откровенным шарлатанам. Но были и другие. Наши страдания. Мама страдала, отец страдал, а главное страдал Джонни. по моей щеке сбежала жгучая слеза. Слышать голос Марка было мучительно само по себе, а слушать, как он говорит о матери, просто невыносимо. К тому же, я догадывался, о чём пойдёт речь дальше. Но мать я убил. Не из-за этого уравнения. Я нажал на паузу. Видео остановилось. В комнате как будто вдруг стало холодно. Надо было слушать дальше. Марк должен рассказать о своих мотивах. Отец взял на себя вину за поступок, которого не совершал. Нет, не за поступок, за убийство. Убийство собственной жены. Что ты натворил, Марк, прошептал я. Я с силой надавил на кнопку, и видео возобновилось. Сначала я хотел скрыть от отца, что работаю на заправке но очень быстро понял, что ничего не выйдет. Во-первых, ее хозяин, Фрэнк Кассенвиц, был папиным хорошим знакомым и не стал бы от него ничего скрывать. Если он и согласился взять 16-летнего парня на полставки, то лишь потому, что был за многое признателен его родителям. К тому же мне предстояло работать в магазинчике при заправке, куда заглядывали проезжавшие мимо жители Карнивал Фоллс. Рано или поздно кто-нибудь из них мог всё рассказать моим. Так что я решил поговорить с отцом прямо. Разговор получился нелёгким. Если что-то в этом мире могло сравниться с большим сердцем это Бреннера, то только его же непомерное упрямство. Я пообещал, что не стану бросать учёбу, а всё заработанное пойдёт нам с Джони на карманные расходы. Чего я только не делал. Стоял за кассой в магазинчике мыл уборные, проверял покрышки. Лишь заправлять машины мне не позволяли. Фрэнк сказал, что на это есть причины, но так и не соизволил их изложить. Я думаю, он попросту не хотел задеть самолюбие Рональда Мэтткина, долговязого вздорного старика, который работал на заправке еще в 70-е, когда отец Фрэнка только открыл свое дело. Отношения с Рональдом у меня не сложились, и это было самое неприятное. Поскольку Франк появлялся на заправке нечасто, и мне волей-неволей приходилось уживаться со стариком. Я не смотрел на экран, мне было достаточно слушать голос брата. О своей работе у Касанвице он почти не рассказывал, и такие подробности были для меня в новинку. Постепенно до Роनाल्डдо дошло, что никакой угрозы для него я не представляю, я не планировал провести на заправке ближайшие 40 лет и занять его место. Все недоразумения были улажены, и между нами установился хрупкий мир. Кроме того, я выполнял самую тяжелую работу, которую Рональд терпеть не мог, и к тому же попросту не тянул. В 70 многие вещи становятся человеку не по силам. Главной обязанностью Рональда была заправка баков. Большую часть дня он просиживал в старом кресле возле холодильника и ждал, когда подъедут клиенты. Все знали Рональда, и Рональд знал всех. Через месяц я стал чувствовать, что старик вполне доволен моим обществом. Конечно, сам он ничего подобного не говорил. Он вообще говорил мало и ничего не рассказывал о себе. Я подозревал, что он вдовец, но точно не знал. Однажды, когда мы скучали без дела, Рональд вдруг спросил, как себя чувствует моя мама. Я никогда не упоминал про её болезни и решил, что старик узнал о ней от Фрэнка. Я вкратце рассказал, как обстоят дела. Рональд внимательно слушал, кивал и не перебивал. А потом рассказал про свою семью. Рональд был мудрым человеком, даром, что просидел всю жизнь на бензоколонке. Не скажу, что мы по-настоящему подружились после этого разговора, но я благодарен старику. Он открыл мне то, чего много лет носил в себе. То ли его сердце тронула моя беда, то ли я ему все-таки нравился. Скорее всего, и то, и другое. Рональд действительно был вдовцом. Его жена умерла почти полвека назад. Сначала я подумал, что он шутит. Как можно вдовствовать целых пятьдесят лет? Но тут и вправду был особый случай. Рональд и Марсия познакомились в младших классах. Она стала его первой девушкой и забеременела в 18. Пришлось пожениться, тогда по-другому было нельзя. По словам Рональда, отец Марсии был здоровенным злобным ирландцем, здоровенным даже по меркам Рональда, так что я даже представить себе боюсь этого великана. Как бы то ни было, свежеиспечённому жениху пришлось срочно искать работу и жильё. Молодые сняли трейлер. Днём Рональд работал на лесопилке, а по вечерам на заправке. Смена заканчивалась в час ночи. У них с Марсией родилась девочка, которую назвали Бекки. Малышке было 3 месяца, когда Рональд однажды вернулся домой продрогший до костей. Марсия спала на складной кровати, прижав к себе Бекки и завернувшись в одеяло. Рональд пристроился рядом и провалился в сон. Через несколько часов он вскочил от крика Марсии. Бекки была мертва. Врач сказал, что девочка задохнулась. Мрачно усмехнувшись, старик заметил, что в наши дни из кулапов сделалис гумани, самую капельку, но в те времена совсем не утруждали себя подбором слов. Тот доктор прямо заявил убитым горем родителям, что они сами виноваты. Нечего было класть с собой младенца на такую узкую кровать. Будь Рональд постарше, и не будь он напуган до полусмерти, непременно разбил бы врачу физиономию за то, что он так разговаривал с Марсией. Спустя несколько месяцев жена Рональда бросилась под поезд. А он так больше и не завел семью. Как же он терзал себя за то, что поселил жену и дочь в этом проклятом тесном трейлере. Немного утешало Рональда лишь то, что Бекки умерла без мук, в отличие от Марсии в гибели которой Рональд винил себя всю жизнь. Марк говорил почти без запинки, было видно, что он помнит события почти десятилетней давности в мельчайших подробностях.